Глава 14. Я проскользнула в боковые ворота, потом через дверь, которая выходит в гараж, и оттуда прямо в прачечную. Из-за стены из главной нашей душевой доносился шум воды, слава богу. Это дало мне ценные секундочки поставить рюкзак на столик красного дерева в прихожей, а мобильный телефон положить на буфетную стойку в кухне, сорвать с себя одежду, включая рубашку, шляпу, башмаки, нижнее белье и перчатки, сунуть всё в стиральную машину. Залить полбутылки отбеливателя и запустить эту штуковину. Позже я всё это выкину, а сейчас ни к чему плодить лишние улики. Мобсы, которые наверняка с утра отсыпались в моей гардеробной, бросились навстречу. Однако вместо того, чтобы по обыкновению прыгать мне на ноги, они приближались осторожно, заинтересованные новым запахом. Как можно более энергично и в то же время не повышая голоса, я скомандовала сидеть. Непривычной к строгой интонации, они уселись. И подозрительно глазели на меня, решив, что я и есть тот самый незнакомец, с которым пахло. Важно было успеть, прежде чем Карло выйдет и увидит, что едва ли не всё моё тело в пятнах, в тех местах, где разбавленная водой кровь просочилась сквозь одежду. Я шмыгнула в переднюю ванную и замерла, услышав, как Карло затянул в душе какую-то арию. Итальянский я знаю слабо, но поняла, что песня ещё немного продлится. В любое другое время от звуков пения у меня побежали по мурашки, но сейчас я восприняла музыку как подарок. Он знал не только слова, но и оркестровый аккомпанемент и не выключит воду, пока не доиграет песню до конца. Я прошла в гостевой ванной с другой стороны дома и заперлась. От шока и обезвоживания колени подгибались. Собралась была опереться на раковину, но не стоило оставлять ни малейшей улики, поэтому просто замерла на секунду, покачиваясь Чтобы не лишиться чувств, смотрела в зеркало на маленькую татуировку белой розы над моим сердцем. А татуировки Карло тоже никогда не спрашивал. Мысли крутились вокруг того, как мне следует поступить. Я должна была оставить фургон как есть, вернуться домой, отмыться и объяснить всё Карло так осторожно, как только возможно, а затем позвонить Максу. Вот что надо было сделать. Отмокала я долго. В душ прихватила бутылку спирта и в первую очередь облила им лицо. Теперь можно открыть рот под душем и напиться вволю. Я вымыла голову и тело, даже не заботясь о том, попадёт ли мыло в глаза. Крощь, просочившаяся сквозь перчатки, запеклась на кутикулах после того, как я повторила всю процедуру мытья, а она наконец исчезла. А потом немного подержала пальцы в спирте, который налила в раковину, одновременно вновь изучая в зеркале краснеющий след от укуса на правом плече. И лишь после этого вышла из ванной. Пока отдраивалась в душе, я припетировала с голосом, и теперь смогла уверенно воскликнуть громко и без дрожи: "Эй, профессор, я вернулась". К счастью, он по-прежнему плескался и перешёл на что-то тоскливое, звучавшее наподобие "пян же-пян же", поэтому и не ответил на моё приветствие. Уже не опасаясь появления Карло, я наконец позволила усталости навалиться, рухнула на диван в гостиной к восторгу мопсов. Те счастливые, что вернулось настоящее я, бросились облизывать, причмокивая мои лодыжки. Затем они остановили свою веселую атаку и вновь принялись обнюхивать меня, как будто уловив остатки запаха мертвого ублюдка. «Да все хорошо», — сказала им я, — будто повинуясь только им понятному условному сигналу и с виду по-прежнему озадаченные мопсы потрусили охладить свои тугие брюшки на той части мексиканской каменной плитки, которая оставалась ненакрытой рогожками Джейн. Финальный звук смыва, бегущей воды, шипение парфюма, и появился Карло с раскрытой книгой Ислам сегодня в руках и триумфальным блеском в глазах. Эта маленькая частичка нормальной жизни остро напомнила мне, что я сотворила. Хотя и готова к этому моменту, я почувствовала, как напряглось тело и сконцентрировалось на каждой мышце по отдельности, начиная с уголков рта. Когда Карло увидел меня, он чуть прищурился, пытаясь угадать, что не так, а я, продолжая работать над самообладанием, молча смотрела на него в ответ. Ты голая. Наконец-то ли сказал, то ли спросил он, садясь рядом со мной на диван и скрещивая свои длинные ноги. Захлёбываясь от радости, что вся стая наконец в сборе, мобсы предприняли новую атаку коробкой с моей голойни. Он смахнул их, не отвлекая своего внимания от меня. Это был мой последний шанс рассказать правду. Перед глазами моментальным снимком возникал и исчезал мужчина в фургоне, залитый кровью, с распахнутым в предсмертном стоне ртом. Я вновь пережила те мгновения и мысленно заставила их закончиться иначе. Только обратной дороги не было. Лезла по скале и в волосы набилась песку, сказал я, потерявшись носом о щеку Карла и погладив его бедро, гадая в то же время, как скоро кто-нибудь найдет фургон в старом русле. Такая неуклюжая растяпа. Хорошо, что не ходил со мной. Страшная жара, ты бы растаял. Вместо подсмеивания над моим ложным британским акцентом, Карло покачал головой и показал на мою руку. Нехорошо, ты упала. Это синяк такой расцветает. Я поднялась и прошла на кухонную зону огромной комнаты. Пользуясь дверцей микроволновки над плитой, как зеркалом, и, чувствуя взгляд Карла на свои задницы, я встала на цыпочки и еще раз исследовала серповидный кровоподтек на плече, уговаривая себя, что муж не распознает в нем след от укуса, после чего заняла себя взбиванием все еще влажных волос. Так мне удалось прикрыть ими еще один темнеющий синяк на лбу, куда меня ободнул насильник. Лучше не смотреть мужу в глаза, пока тщательно не продумаю свое алиби. Карла подошел сзади. Дверца микроволновки отразила его настороженный взгляд, на удивление пугающий для того, кто провёл большую часть жизни в подполье, не говоря уже о том, кто только что убил человека. "У тебя всё хорошо?" спросил он. "А у нас кофе ещё остался?" Я принюхалась к гигантской кузинарт, которая не была похожа ни на одну кофемашину из тех, что я видела за пределами Dunkin Donuts. "Скорее всего", ответил Карло. "Давай приготовлю тебе чашечку". Он достал из буфета одну из баварских фарфоровых чашек Джейн и налил мне чёрный холодный кофе. Пока он был занят этим, я сняла со столика рюкзак и вывалила камни в раковину сполоснуть. Бутыль с водой вылетела тоже, и мне очень повезло, я успела прикрыть её спиной от Карло и принялась мывать с неё кровь. Прежде чем повернуться и взять у мужа чашку, я пригляделась к своим рукам, не дрожат ли. Руки не дрожали, и чашка не загремела об люцу. Но край чашки пришлось ловить губами, поскольку голова вдруг начала двигаться взад-вперёд с пугающей частотой. Я не была размазнёй, только психопат может отнять жизнь без какой-либо последующей реакции. По счастью, Карло не заметил этого, повернулся к раковине закончить ополаскивание камней. Стоя спиной ко мне, он бросил: "Не могу поверить, что ты затащила всё это добро в гору после того, как нагулялась. Для такой старой курицы я в потрясающей форме". Ты это пытаешься сказать? Легко проговорила я, поставила пустую чашку и блюдце на стойку рядом с раковиной, чтобы занятие вы ещё немного, и отправилась сушить волосы феном, хотя они и так почти высохли. Я спешно втиснулась в джинсы и рубашку, прежде чем вспомнила о кровоavленной бутылку. От неё наверняка остались пятна в рюкзаке. Рюкзак придётся забросить в стиральную машину на второй прогон. Когда снимала его со стойки, почувствовала лёгкое сопротивление внутри и вспомнила о конверте